Глава 18, «Я много видел подобных траурных собраний, и каждый раз хочется, чтобы оно было последним, а третий тост более не дополнялся новыми фамилиями из воспоминаний. Увы!» «Кто?» — вновь произнес я. «Так быстро я давно не искал отсутствующих в комнате. Рядом со столом сидел замполит Синюгин, который уже не излучал уверенности. Он-то чего молчит?» Среди присутствующих не было Кеши, не было юного Могилкина, не было еще пары старших лейтенантов. Не смог я найти Хачатряна с Ибрагимовым, а еще не было... — Подполковник Тобольский, товарищ майор! — выдохнул один из лейтенантов, стоящих слева от меня. — Олег? — тихо спросил я, глядя на Синюгина. Замполит эскадрильи кивнул. Хотелось сматериться, посетовать на жизнь, начать проклинать стерву войну и костлявую смерть. Ком, сформировавшийся в горле, удалось проглотить не сразу. «Олег Игоревич, с которым мы вместе прошли за короткое время огромные испытания, теперь уже не прикроет меня. Человек с огромным и медали настоящий командир. Много чего можно было о нем сказать». Синюгин встал со стула и направился ко мне. Пока Феликс Владимирович шел, несколько раз поправил усы. Как он сам говорил, он так себя успокаивает. «Пойдем, расскажу, как все было». — тихо сказал Синюгин, доставая сигарету. Я скинул сумку и поставил мешок с гостинцами рядом с аккуратно заправленной кроватью. Выйдя из модуля, Синюгин не сразу начал говорить. Да мне и самому было еще не по себе. Фразы формировались с трудом. — Присаживайся, Саныч, все расскажу. — пригласил меня в беседку Феликс Владимирович. — Как это случилось? — спросил я, присаживаясь на лавку. Синюгин подкурил сигарету, но рассказывать не торопился. «Саныч, просто так не расскажешь. Обстановка в Сирии, пока меня это мало интересует. Как погиб Тобольский?» Замполит прокашлялся. Одно звено ми 24 четвертых от эскадрильи постоянно дежурило в Тифоре. Сообщения были противоречивые, но наше командование уже говорило об опасных тенденциях на юге. Боевики сильно засели в дайрзоре Там еще и с Израиля какая-то поддержка пошла. Скорее всего, американские, якобы, инструкторы. Вновь торча туши известной мне частной военной компании. Похоже и правда все действия на севере были направлены на отвлечение внимания. Отсюда и быстрое решение конфликта с Турцией. «Что дальше?» – спросил я. Со стороны модуля послышались шаги. Почти весь летный состав шел в направлении беседки, желая послушать наш разговор. «Камыска выполнял на Ми-24-м с разведку на подступах к Тифору. Все спокойно и ничего необычного. Тут в соседнем районе завязались бои. Они уже шли там не первый день, но не интенсивные. А тут прям все по-взрослому». Летчики подошли ближе, не желая упускать ни одной сказанной синюгиным фразы. Короче, садыки начали отступать. Одно из подразделений уже было отрезано от основных сил. По ним уже начали и ствольные артиллерии работать, и реактивной... — Усе некуда. Ну и тут Олег. — Полетел на прикрытие? — спросил я. — Да, боекомплект был, несколько минут лету. Сирийцы бы пока своих дождались, все б там полегли. Короче, Тобольский с ведомым зашли на цель, отработали первый заход, второй, третий. Тут ракета Олега и достала. Как сказал ведомый, он попробовал идти в сторону Тифора, но его и вторая ракета настигла. Так и рухнул на позиции боевиков. Сидевший рядом со мной старший лейтенант решил добавить, но получилось у него говорить не сразу. «Я еще заход сделал, но там уже спасать было некого, да и у меня самого движок повредили. Попробовал, а вертолет никак не хочет идти на пикирование. Тут нам приказали возвращаться, а я ж ведомый. как уходить?» — сказал парень. Чувствовалось, что он испытывает вину. «Приказы надо выполнять, дружище, на то они и приказы». Ответил я, хлопнув по отечески старлею по колену. Замполит продолжил рассказывать. Сирийцы из окружения вышли. Их авиация начала работать, но там боевики окопались добротно. Заняли все господствующие высоты. А главное, исторический город заминировали. Короче, теперь в Хмеймиме безопаснее всего. Як-44 отправили домой. Вроде он куда-то еще теперь отправится. Все рейсы транспортников теперь идут через нас и Дамаск. «Все ясно. Батыров где живет сейчас?» — спросил я. Мои сослуживцы переглянулись, а Синюгин расстроенно помотал головой. Я попытался отогнать от себя мысль, что с Димоном тоже случилось недоброе. «К нему лучше не ходи, он не в состоянии сейчас говорить», — сказал Феликс. «Со мной поговорит», — ответил я. Парни показали, где живет Димон, и я сразу направился к нему. Сансаныч, за обстановку ты еще не до конца дослушал», — остановил меня Синюгин. «Давай, Владимирович, глаголь. Ты должен знать, что вся наша возня на севере Сирии была липой. Избитый Су-24 и осады Идлиба оказались просто отвлечением внимания. Жопа не в этих краях. Все проспали момент, когда десять тысяч боевиков собралось в окрестностях Пальмиры», – махнул рукой Феликс. «От услышанного у меня слегка мурашки пробежали по коже». «Древний город, колыбель цивилизации и ближайшая крупная агломерация к нескольким месторождениям газа и нефти в руках мятежников. Хотя пора бы их уже называть бандитами». «Я понял. Будем работать. С Вечером еще поговорим». Модуль Батырова был похож на полубочку, сравнимый с той, в которой жили наши командиры еще в Афганистане. Крыша затянута маскировочной сетью, а перед входом деревянные ступеньки из тары. Сама дверь открыта настежь, как будто Димон решил помещение проветрить. Подойдя к ступенькам, я понял, что жилища уж точно нужно было проветрить. Стойкий запах перегара, кильки и сайра ощущался хорошо. — димо хо-хо! — воскликнул я, войдя через открытую дверь полубочки. Ногой я случайно зацепил пустую бутылку, которая упала и медленно закатилась под стол. Димон лежал на кровати с открытым ртом и протяжно храпел. Да так противно, что даже мухи, летающие над консервными банками, так не напрягали. Не знаю, когда погиб Тобольский, но Батыров запоя уже пару-тройку дней точно. «Димон», — громче позвал я. «Не, дверь закрой с той стороны. Я устал», — медленно проговорил Батыров. То, что Димон устал, было видно отчетливо. Он даже на кровати лежал не полностью. Голова и туловище на постели, а коленями он стоял на полу. Э, называется, не дошел. Подъем. В порядок себя будешь приводить. Кто? Что? Саша? Начал брыкаться Батыров, но его хватило только на переворот головы на другой бок. Да, это я. Дима, подъем. Больше повторять не буду. Это... «Мне все равно, что ты сейчас скажешь. На все, что ты скажешь, мне абсолютно по... Ой!» — воскликнул Димон, когда я стащил его с кровати. Слушать его размазанную речь я не стал. Подняв с пола, быстро нагнул моего старого друга и сунул голову под краном увальника. «Да ты, чего? Отставить макать подполковника!» — возмущался Батыров, пытаясь вырваться, но я ему не давал шанса опомниться. «Протрезвел?» — спросил я. «Конечно. тут Я ж тебе сказал, что мне сейчас хреново!» «Значит, не протрезвел!» — ответил я и вывел Димона из его жилья. Он еще брыкался, но уже свыкся с мыслью, что я с него не слезу, особенно пока рядом с его жилищем стояла полная бочка воды. Для начала я осмотрелся, чтобы рядом никого не было. Все же не стоит подчиненным видеть заместителя командира полка в таком виде, особенно когда ему устраивают такую головомойку». А ну отпустил меня, я взбодрился Батыров, когда я облил его из ведра. Судя по всему, воду только набрали, поскольку она еще не прогрелась на солнце. Но «Ну, это и хорошо. Теперь что скажешь, положительные пьяницы? Спросил я. Хорош. Ой, больше не буду. Утер лицо Батыров, снимая мокрую футболку и выжимая ее. Вот-вот, ответил я, поставив ведро рядом с бочкой. «А почему положительный?» – спросил Димон. «Где положили, там и лежишь. Пошли в дом, разговаривать будем». Димон быстро прибрался и привел себя в порядок. Пока разговаривали, он даже по брецу успел. «Сирийцев предупреждали, что идет концентрация сил. Не слушали», – объяснял Батыров, вытираясь полотенцем. «Или не хотели слушать», – добавил я. Вполне возможно. Но это уже прерогатива высокого командования. Лично для меня сложно было осознать гибель Олега. Получается, я ж за него ходатайствовал, чтобы он остался. Перед моим отлетом в союз Батыров мне сказал, что Олег Игоревич будет в Сирии, пока я не вернусь. Сам же Тобольский этому был рад. Выходит, если бы Мулин довел дело с отправкой Олега домой до конца, он бы... не погиб. Сел напротив меня Димон, опуская голову. «Если бы докабы да В нашей работе, если, можно употреблять только в инструкции экипажу, и то в разделе «Особые случаи»,» — сказал я, встав со стула и подойдя к кровати. Тобольский после моего отъезда жил в этой самой бочке вместе с Батыровым. Димон аккуратно сложил все вещи Олега Игоревича и оставил их на его кровати. «Всегда непросто осознавать, что твой сосед и боевой товарищ больше уже не придет. Еще больнее гибель будут осознавать семьи погибших». — Сань, мы ведь даже тела не можем их эвакуировать. Вертолет упал на территории подконтрольной боевикам. Командование переговоры вести пока не собирается, а сирийцы продолжают медленно отходить к Тефору. Естественно, что вдвоем мы с Батыровым вопрос с возвращением тел Тобольского и его летчика-оператора не решим. Оставив Димона окончательно приходить в себя, я направился в штаб нашего смешанного полка. На входе вновь, так сказать, встретился лицом к лицу с Олегом Игоревичем Тобольским. Его фотографии и погибшего Старлея были установлены на небольшом столике. Рядом некролог по каждому из них. Погиб при выполнении интернационального долга 14 декабря 1984 года. Тихо прочитал я последнее предложение в тексте Протобольского. Недалеко от меня послышались быстрые шаги. Повернув голову, я увидел спешащего ко мне ефрейтора в отглаженной форме и начищенных до блеска сапогах. «Товарищ майор, здравия желаю! Разрешите?» «Разрешаю», — не стал я дослушивать ефрейтора. «Александр Александрович, вас уже час ждет у себя командир полка. Я вас ходил и искал в жилом городке, но не нашел. Он там сильно ругается», — застеснялся боец. «Ничего, я ему все объясню. Покажи, где его кабинет». С ефрейтором мы направились к Бунтову. В штабе был образцовый порядок. Бетонный пол блестел и продолжал полироваться солдатами даже в эти минуты. Стены были увешаны стендами, вещающими о причинах нахождения контингента советских войск в Сирии. Тут же и фотографии отличившихся военнослужащих, боевые листки и многое другое. «Товарищ майор, а почему ваши вашей нет фотографии? Я слышал, что вы летчик от бога?» «Ну, не прям уж от него!» «Что-то у меня получается лучше других, что-то как у На отлично летают только птицы, товарищ Ефрейтор», — подмигнул я парню. Я отпустил Ефрейтора, когда мы подошли к кабинету Бунтова. На его двери висела табличка, показывающая всем, что это кабинет Леонида Викторовича. «Разрешите войти», — постучался я в дверь и прикрыл ее. Бунтов, как всегда, был весь погружен в дела. На столе звонил внутренний телефон, в углу кипел чайник, а на окне громко вещал динамик прослушки стартового канала. Смены. поблагодарил экипаж в эфире группу руководства полетами. — Хорошего вам дня, — ответил ему РП. В этот момент Бунтов взорвался, хватая тангенту громкоговорящей связи. Похоже, что себе командир полка поставил в кабинете прямую связь с Шохиным. — Я же сказал никаких лишних слов в радиообмене! Объяснительные пускай пишут их ко мне! — рявкнул Леонид Викторович, отбрасывая тангенту. — Понял, — спокойно ответил на это руководитель полетами. Выдохнув, Бунтов поднял на меня глаза и махнул, разрешая войти в кабинет. Внутри было прохладно. Сразу видно, что кондиционер БК-1500 хорошо справляется со своими обязанностями. Но пыл Бунтов охлаждал он не очень хорошо. — Сан ты вовремя. Долго тебя ищу. Чего сразу не пришел ко мне? — встал Леонид Викторович из-за стола и пожал мне руку. — С личным составом сначала пообщался. А-а-а. «Ну тогда за Олега Игоревича его оператора знаешь. Хуже обстановки не придумаешь», — показал Бунтов на стул, приглашая меня сесть. Командир полка налил мне и себе чай, прежде чем продолжил разговор. «Знаю, что сейчас ты будешь мне говорить про тела погибших. Не до этого сейчас. У командования нет решения, что делать с Пальмирой. Там катастрофа назревает. В самом центре страны и такое проворонить. Сначала Дейр Зор прое...» «Проехать дали боевикам, а теперь еще и Пальмиру!» «Увлеклись борьбой на севере?» — спросил я. «У меня ощущение, что военное руководство Сирии увлеклось только самой собой. Операции не проводят, поддержку запрашивают в самый последний момент. Кругом одни предатели сидят. Здесь за неделю до гибели нашего экипажа двух сирийских солдат взяли за попытку диверсии. Чуть было бомба, склад не подорвали», — продолжил говорить Бунтов, отпивая чай. После небольшого вступления Леонид Викторович перешел к текущим задачам. Итак, с этого момента ты, командир вертолетной эскадрильи смешанного авиационного полка. Пожалуй, больше, чем твое подразделение, никто не работает, объявил небунтов. Это было для меня не такой уж неожиданностью. Теперь предстояло выяснить состояние дел в эскадрилье.